Глава 20. Праздничный ужин. После обеда ребята решили опробовать силы Кости в общежитском каре, хотя никто из них всерьез не верил, что схрон может быть спрятан где-то здесь. В середине дня в общежитии всегда было мало людей, тем более в каникулы, но Костя все равно волновался и отвлекался на каждый шорох. И его Кощеево зрение без конца отключалось от недостатка концентрации. А минут через десять этих бестолковых попыток, в течение которых они едва успели пройти половину коридора от комнаты мальчиков, им навстречу из-за угла вышел Влад. Влад, и с подозрением, сощурившись, поинтересовался, чем они тут занимаются. Катя среагировала быстрее всех и объяснила их шарканье по коридору поисками потерянного колечка, после чего воскликнула «Вот оно!», метнулась к стене, обернулась и продемонстрировала тоненькое серебряное колечко с голубым камушком, что, как ясно помнил Костя пару секунд назад, надежно сидела у нее на среднем пальце правой руки». Влад недоверчиво посмотрел на девочку, однако не ушел, пока друзья, стараясь вести себя естественно, не скрылись в комнате мальчиков. «Домовой!» припафухом к двери услышав удаляющиеся шаги, с досадой произнес Никита. Он, скорее всего, и не догадывается, что именно не так просто чует, что мы тут чем-то не тем занимаемся. В итоге Жанна сбегала в общий уголок и вернулась с парой коробок настольных игр, чтобы убить время до вечера. Даже Кате сегодня было не до книг. В начале шестого Никита и Костя отправились в школьное каре. Там было непривычно тихо и темно, поэтому Костя невольно ежился от каждого поскрипывания пола и свиста ветра в вентиляции. Кабинет директора был, конечно же, заперт, но у Никиты имелся ключ. «Мама хранит мою скрипку здесь, чтобы не оставлять в музыкальном салоне», пояснил мальчик, отпирая замок. «Она оставила мне ключ, чтобы я продолжал заниматься». Он помрачнел. «Будто в этом есть смысл, если она не успеет вернуться к конкурсу». Костя остался стоять в дверном проеме и поглядывал то в один конец коридора, то в другой. На случай встречи с учителями, решившими, например, по каким-то своим делам заглянуть сосенью от кабинета директора учительскую, Никита придумал оправдание, что он хочет взять ноты из маминого архива с ее личными пометками. Когда через пару минут шуршания и металлического клацания в глубине кабинета Никита выскочил назад в коридор, у него подмышкой действительно были зажаты две тоненькие книжки с обложками в постельных тонах. «Ноты!» пояснил он, поймав упростительный взгляд кости «Вдруг на кого наткнемся?» Заперев дверь, он посмотрел по сторонам и едва слышно прошептал, прижав ладонь к карману Худи. «Пузырек я взял!» На обратном пути до общежития им никто не встретился, а уже без пятнадцати шесть четверка друзей спустилась в вестибюль и встала рядом с закрытыми дверями в столовую. «Подумают, что мы самые голодные!» проворчала Жанна. «Пускай, зато я первый к самовару подойду», — шепотом отозвалась Катя. Пузырек лежал в кармане ее вязаной кофты, и девочка время от времени теребила его пальцами, будто напоминая себе, где он. Или представляла, как будет нажимать на резиновую пробку. Ведь это нужно было сделать очень быстро и незаметно. «Я и правда голодный», — заметил Никита и шумно принюхался. «Если мой нос меня не обманывает, нас ждет Кулебяка». «Кулебяка?» — переспросил Костя. «Он знал, что это такой пирог, но никогда его не пробовал». «О, кулебяку наши повара готовят, пальчики оближешь», – мечтательно протянула Катя. «Всегда делают несколько видов с мясом, рыбой и курицей, и это не считая других слоев». Она горестно вздохнула. «Жаль, мне много нельзя, тесто тяжелое». Запахи из-за двери столовой доносились и правда настолько аппетитные, что у Кости потекли слюнки. Из-за этих ароматов...» Или отмены полдника, а может потому что, проучившись здесь не одни каникулы, все знали, что сегодня будет пир. Не уехавшие из лицея ученики почти все собрались у столовой еще до открытия дверей. Первым из дугообразного коридора, ведущего в общежитское коре, вырулил Влад, ведя за руку младшую сестру, десятилетнюю Марьяну, одну из учащихся начальной подготовки. Ее брат-близнец Саша шел за ними и что-то рассказывал своему другу Диме, Бурно жестикулируя, Костя знал, что силы близнецов пока не проявились, хотя если они тоже были домовыми, то их способности могли оставаться в спячке, пока они не прикипали к какому-то дому или территории. А вот с Димой, по словам Никиты, было непонятно. Взрослые крепко держали языки за зубами, а сам он был тем еще тихоней и то ли стеснялся, то ли пугался, когда с ним заговаривали ребята постарше. «Кажется, он сирота», — сказал как-то Никита, — «но это тоже лишь мое предположение». Вот и сейчас, заметив стоящих у дверей столовой Костю, Жанну, Никиту и Катю, Дима сбавил шаг и свернул бок чтобы встать у стены на небольшом расстоянии от них. Саша при этом даже не сделал паузы в своих рассуждениях, что-то насчет древних строительных техник, если Костя правильно расслышал, и синхронно свернул вместе с ним. Марьяна отпустила руку старшего брата и присоединилась к мальчикам, тут же вступив в полемику с Сашей, при этом близнецы расположились так, чтобы загораживать собой Диму от остальных вестибюля. «А голодали?» – подойдя к четверке друзей с улыбкой, спросил Влад. «Ужасно!» – ответила Жанна. Влад внимательно посмотрел на каждого из них и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, когда его окликнули двое десятиклассников – и Коля и Водяной Игнат. Почти сразу следом за ребятами прибежали неугомонные сестры Кикиморы – Соня и Оля, чьи родители, как они немедленно объявили во всеуслышание, делают на втором этаже их дома ремонт. «А наши комнаты как раз там!» – начала тринадцатилетняя... Соня. Как успел объяснить Костя Никита, Кикимор, кроме их особой способности становиться невидимыми, из-за этого детей обычные отправляли в лице, так как в подростковом возрасте они почти не контролировали силы, отличала неуемная энергичность и разговорчивость. Им постоянно нужно было куда-то бежать, что-то делать, они и пяти минут не могли усидеть спокойно. Так и сейчас. Соня, даже стоя на месте, то и дело принималась подпрыгивать на пятках. «Поэтому какой смысл ехать домой, чтобы на диване спать?» договорила 16-летняя Оля. Она, в отличие от младшей сестры, стояла ровно, но без конца теребила кончик, перекинутый через плечо русой косички». Одними из последних подошли трое богатырей – Ян из восьмого, михаила из одиннадцатого и Алена из десятого. Все трое были детдомовцами, поэтому жили в лицее постоянно. Глядя на высокую Алену, надевшую, несмотря на прохладный вечер, футболку без рукавов и выставившую напоказ мускулистые руки, Костя вспомнил, как на прошлой неделе около часа завороженно наблюдал из окна, как девушка вместе с другими богатырями и просто спортивными парнями преодолевали на время сооруженную на краю стадиона полосу препятствий, достойную подготовки спецназа. И по результатам Алена вошла в тройку лидеров. Взгляд Кости притянул к себе знакомый силуэт светловолосого мальчика, в развалочку сунув руки в карманы джинсов, направлявшегося к столовой. И Игорь Голицын никуда не торопился и пришел последним. «Как хозяин», – подумалось Костя, когда он ненадолго встретился взглядом с холодными голубыми глазами, и отвернулся. Еще не хватало, чтобы Игорь опять к нему прицепился в присутствии старшеклассников и десятилеток. К счастью, в этот момент щелкнул замок. Двойные двери распахнулись, и София Цалиховна гостеприимно улыбнулась собравшимся ученикам. — Голодненькие, небось, только-только из печи достали. Заходите скорее, налетайте, пока горячее. — пригласила она, посторонившись. — Жанна, возьмешь мне как обычно? — спросила Катя по заранее обговоренному сценарию а я пока нам всем чай налью и стол займу. — Давай! — кивнула Жанна, и они с Никитой и Костей первыми устремились к прилавку. Пока Костин нос млел от умопомрачительных запахов горячего теста, фарша, жареных грибов и рыбы, его глаза перебегали между тремя большими продолговатыми блюдами, на которых лежали уже порезанные на ломтики длинные румяные пироги, украшенные сверху листочками и цветами из теста. Как и обещала Катя, в первом пироге основным слоем был мясной фарш, во втором – курица, в третьем – красная рыба. Рядом стояли горшок со сметаной и две большие чаши с овощными салатами. «Один с курицей!» — привел его в чувство голос Жанны. Она протягивала тарелку у Софиа Цалиховни, успевшей вернуться за прилавок. Никита тем временем спорил с Зарой Рашидовной из-за приглянувшегося ему ломтика мясной кулебяки. Та настаивала, что он уже давно не ел рыбу, а это нехорошо для здоровья. «Для Кати?» — проницательно спросила молодая раздатчица, принимая тарелку, и почти не глядя положила на нее небольшой кусочек с самыми тонкими стенками из теста. Плюхнув рядом ложечку густой, как взбитой сливки сметаны, она достала откуда-то из-под прилавка мисочку с порезанными пополам помидорами черри подушки из зеленых листьев корна и рукколы. Упрощенную версию одного из салатов. И пояснила. Без уксуса. Пока София Цалиховна с большим энтузиазмом наполняла теперь уже тарелку Жанны, Костя украдкой повернул голову вправо к столу с напитками, посреди которого сегодня стоял пузатый самовар с начищенными до зеркального блеска латунными боками. Рядом с ним были два заварника и Катя как раз возвращала первой на подставку. Заварники стояли на дальнем от прилавка углу, поэтому Костя, как и всем, кто стоял в очереди позади него, из-за самовара было не очень хорошо видно, что именно делает девочка. Но он успел заметить, как руки Кати на пару секунд задержались над чайником. Недостаточно долго, чтобы вызвать подозрение но вполне хватит, чтобы при определенной ловкости пальцев капнуть внутрь из пузырька. Жанна, понимая, что им стоит немного потянуть время и желательно отвлечь внимание на себя, громко спросила София Цалиховну, когда та протянула ей тарелку с двумя ломтиками мясной рыбный кулебяк, щедро политых сметаной и холмиком морковно-капустного салата. «А что на десерт?» «Все самое вкусное», — усмехнулась раздачица, — «выставим чуть позже, пока это кушаете». «И да, крем-брюле будет», — добавила она и заговорщически подмигнула. Жанна кивнула, бросила быстрый взгляд на Катю и направилась к ней, освободив место Костя. Тот пару мгновений колебался, но затем указал на кулебяку с курицей. Рука София Цалиховны будто сама собой потянулась к ближнему от нее концу пирога, где верхний слой с яйцом был заметно толще. Костя невольно улыбнулся. Он обожал пирожки с яйцом и зеленым луком. Плюхнув сбоку сметаны и положив салат, раздачица с ласковой улыбкой протянула ему тарелку. «Приятного аппетита, зайчик!» «Спасибо!» Костя кивнул и отошел к ожидавшему его сбоку от прилавка Никите. На тарелке друга гордо лежал отвоеванный кусок пирога с мясным фаршем, но сбоку его теснила половинка кулебяки с рыбой. Заметив взгляд Кости, Никита закатил глаза и криво усмехнулся. Вдвоем они направились к полюбившемуся им столу в центре зала, но уже через несколько шагов Костю, не сводившего глаз с Катей, которая разливала по кружкам кипяток, из самовара остановил шепот Никиты. «Смотри!» Повернувшись к другу, он проследил за его взглядом до входа и судорожно вдохнул. В столовую, о чем-то тихо переговариваясь, заходили Тамара Леонидовна и Василий, Заметив внимание мальчиков, Василий незаметно им подмигнул. Тамара Леонидовна громко объявила. «Минуточку внимания, пожалуйста!» Все ученики и успевшие встать в очередь позади них Антонина Всевладовна, низенькая немного полненькая учительница начальной подготовки и Артур Тамерланович повернулись на ее голос. Игнат что-то шепнул Алене и та хихикнула. «Хочу представить вам Василия Анатольевича Портнякова, нашего нового учителя ОБЖ. Также он будет помогать с физической подготовкой и и т у него богатый жизненный опыт поэтому уверен для многих из вас василий анатольевич станет интересным и надежным наставником представила серого волка зауч в ответ раздалось нестроенное многоголосое здравствуйте Василий рассмеялся и приветственно поднял правую руку. Костя переглянулся с Никитой, и они поспешили к своему столу. Жанна и Катя встретили их круглыми, как блюдце глазами. Жанна, полуобернувшись на стуле, чтобы видеть очередь красноречиво, кивнула на вставшего в ее конец Василия и вопросительно вскинула брови. Костя лишь руками развел. О чем тут было говорить? Если подумать, появление Василия в столовой было вполне логичным. Надо же ему где-то есть. А то, что он явился лишь к вечеру, скорее всего, объяснялось тем, что мужчина весь день разбирал вещи и обустраивался в своем новом домике в лесу. Сейчас было важнее другое. Костя встретился глазами с Катей, и та, правильно истолковав выражение его лица, легонько кивнула и ободряюще улыбнулась. Костя едва удержался, чтобы не растечься от облегчения по столу. «Чая сегодня два вида, со смородиновыми листьями и облепихой», пояснила она и указала на стоящей в центре стола четыре кружки. «Я налила по два. Выбирайте, какой больше нравится». Другими словами, налив заварки в кружки, Катя капнула в оба заварника мертвой воды. Костя принул к себе ближайшую кружку. Сейчас ему было абсолютно все равно, что пить. Так сильно он волновался. Ему даже стало немного обидно, потому что он впервые ел кулебяку, И уже убедившись в талантах здешних поваров, не сомневался, что перед ним в тарелке лежал очередной кулинарный шедевр. Но слова Кати и осознание, что все дело сделано, рискованное и чреватое страшными последствиями, если их раскроют, и назад дороги нет, будто провели невидимую черту между просто Костей и Костей, собирающимся искать тайный схрон. И теперь каждый съеденный кусок мало того, что казался безвкусным, так еще и оттягивал желудок, как свинцовые гирьки. Но Костя заставил себя есть, он все-таки был голоден, и ему нужны были силы для предстоящей ночи поисков. Его друзья явно подумали о том же и принялись за еду, понимая, что им нельзя привлекать к себе ненужное внимание. А если они начнут ковыряться во вкуснейшем пироге, это точно вызовет вопросы. Ладно, Катя, она всегда мало ела, но Никита и Жанна никогда не жаловались на отсутствие аппетита. Костя, сидевший лицом к очереди, наблюдал, как Василий, пропущенный вперед другими учителями в честь первого дня в лицее, обменялся несколькими фразами с раздатчицами, знакомясь. Затем мужчина попросил положить себе по кусочку каждой кулебяки на отрез отказавшись от салатов, к великому неуд Рашидовны, и направился к столу с напитками, где как раз наливал себе чай Игорь. Рука Кости, державшая вилку с наколотым на нее кусочком кулебяки, застыла в воздухе, не донеся его до рта. Сердце ёкнуло пропустив удар, а затем рвануло в голоб по ребрам, потому что, остановившись рядом с Игорем, разбавляющим кипятком заварку, серый волк очень заметно втянул носом в воздух. «А вдруг он почует мертвую воду?» – подумал Костя, обмирая. «Конечно, она называлась водой, но все же это было мощнейшее средство неизвестного им происхождения. Что если у нее был особый запах, различимый носу серого волка? Не зря же их называли ищейками». Поэтому, когда Василий внезапно положил руку на плечо Игорю, который от неожиданности подпрыгнул и едва не расплескал горячий чай, Костя так испугался, решив, что все кончено, и сейчас их выведут на чистую воду, что у него зашумело в ушах. Но даже без этого он бы не расслышал за гулом голосов и звоном столовых приборов, что Василий шепнул Игорю. Только и мог, что беспомощно, смотреть, как серый волк выпрямился и убрал руку с плеча богатыря. «Все». «Сейчас он развернется и объявит, что чай пить нельзя, потому что кто-то подлил в него мертвую воду», – промелькнуло в голове у Кости. Он был до такой степени уверен, что именно так все и произойдет, что едва не выронил вилку, когда Игорь с кружкой отправился к одному из пустующих столов, а Василий занял его место перед самоваром и, как ни в чем не бывало, налил себе заварку. «Что такое?» Тихий вопрос Кате заставил Костю прийти в себя и быстро заморгать. Его накрыл жгучий стыд за эту вспышку паники. Подумать только, с какой готовности он в нее нырнул, будто в глубине души, надеялся, что их поймают. А ведь это он все затеял и подбил друзей, поэтому, не желая говорить об этом, Костя лишь помотал головой и прошептал. «Ничего, задумался насчет чая». Катя с сомнением нахмурилась. Но больше спросить ни о чем не успела. Василий, направляясь к одному из учительских столов, остановился рядом с Костей и приветливо улыбнулся. «Здравствуй, Костя!» «Ребята!» З «Здравствуйте, Василий!» «Анатольевич», — вспомнив, что теперь он учитель, после секундной заминки добавил Костя. Друзья тоже пробормотали «здравствуйте». Взгляд Василия скользнул по содержимому их тарелок и кружек. Его ноздри слегка раздулись, заставив сердце Кости и так, не успевшего успокоиться, подпрыгнуть к горлу. Но серый волк лишь пожелал им приятного аппетита и пошел дальше. Ребята несколько секунд не шевелились, пока Жанна, опомнившись, не прошипела. «Ведите себя естественно!» и, подцепив вилкой большой кусок пирога, запихнула его в рот. Костя тоже послушно захрустел салатом, почти не чувствуя вкуса. Отголоски, пережитого из Василия Страха, не давали ему покоя. Кое-как проглотив, он посмотрел на Никиту и Жанну и тихонько спросил. «Все учителя пьют чай?» Их глаза забегали из стороны в сторону. Костя и Катя тоже украдкой проверили столы напротив, не считая троицы с начальной подготовки. Обосновавшийся за самым крайним столом и у ужинавшего в гордом одиночестве Игоря, остальные ученики сегодня распределились довольно кучно, расположившись в центре столовой, понятное дело, на вежливом расстоянии от учителей. Влад, Ян, Михаил, Соня и Оля сидели через стол напротив от Кости и его друзей, а Игнат, Коля и Алена за соседним, по диагонали от них. Насколько Костя мог судить, рядом с каждым из ребят стояла кружка с горячим чаем, судя по поднимавшемуся пару. Михаил и Саша на его глазах как раз сделали поглотку. «Пить пока особо не пьют», — сообщила Жанна, наблюдавшая за столами учителей позади Кости. «Но ты подожди десерта». Кроме заявленного крем-брюле на десерт была гора высотой почти в полметра, чак-чака, и большое блюдо домашней пастилы нескольких видов. Жанна стала звездой ужина, все желающие подходили к ней с белыми керамическими формочками, и девочка откровенно театральным, явно отработанным жестом вызывала в ладони шарик пламени и подпаливала посыпанную сахаром желтую массу до коричневой корочки. Все это проходило под пристальным вниманием Артура Тамерлановича, стоявшего неподалеку с кувшином воды. Василий в какой-то момент тоже подошел и, недолго понаблюдав, сокрушенно покачал головой. Вот и тема для первого урока ОБЖ. С усмешкой пробормотал он и вернулся к своей тарелке чак-чак. Костя, воспользовавшись тем, что Жанна, пытавшаяся огнем выжечь на крем-брюле Алена Солнце, отвлекла на себя почти все внимание, украдкой оглянулся. К своему великому облегчению он увидел, как Василий, беседуя о чем-то с Антониной Всевладовной, запивал хрустящее медовое лакомство чаем.